Глава двадцать «Ну вот, опять!» — вздохнула девушка и вытерла слезы. Она посмотрела на Тео виноватым взглядом, но парень не дал ей ничего сказать, начав первым. «Поверь, такое со мной случается на каждом приеме», — сказал Тео и улыбнулся. Девушка же удивилась, а потом до нее дошло. «Точно!» Мне Леня показывал фотографии твоих невест. Они невероятно красивы, — говорила она, взявшись за подбородок, как делал ее отец, и кивала сама себе. — Сдали? С потрохами? — вновь улыбнулся парень. — Полностью! — хихикнула она и задорно кивнула. — Эй, я к тебе обращаюсь! — рычал разгневанный парень. — Он там целую речь изложил, а его никто не слушал. — А ты, собственно, кто такой? Посмотрев на незнакомца как на говно, спросил Тео. — Ты, ты, думаешь, раз тебя наградил император, то ты лучше? Покраснев от гнева, произнес он. — Так и думаю. А что, разве это не так? Искренне удивился парень и сразу же услышал звонкий смех Виктории. Она прикрыла лицо шляпой и смеялась до слез. — Вика примерно минуту не могла остановиться, из-за чего лицо разгневанного парня стало еще пунцовее. «Дуэль! Здесь и сейчас!» — взревел он, смотря на девушку. «Вик, мне кажется, тебя на дуэль вызывают. Это нормально? Или девушки и правда участвуют в дуэлях?» — поинтересовался Тео, из-за чего девушка, что было, почти успокоилась, вновь начала смеяться. Ей даже пришлось облокотиться о стол, чтобы не упасть от смеха. — Ты! Я тебя вызываю! — едва не прокричал дуэлянт. — Тогда почему ты смотришь на мою девушку, а вызываешь на дуэль меня? Это как вообще? Ты нормальный? Или считаешь, что я телепат? Сделав удивленное лицо, спросил демон. — Недостоин ты, чтобы я смотрел на тебя! — рыкнул тот. — Удовстоившийся награды за заслуги перед Отечеством, да недостоин, чтобы на него смотрели. — Ты, наверное, наследник империи? — Но точно не нашей. Наш император хорош собой, а ты какой-то уродец. — А, точно! Ты, наверное, римлянин! — показав на парня пальцем, с удивлением в голосе воскликнул демон. Раздался звук разбившейся посуды, Тео обернулся и увидел сидящую на корточках Викторию, что почти закрылась шапкой и помирала со смеху. Причем ее смех был столь заразителен, что уже хохотало человек двадцать, что собрались на представление. Одному старику его вовсе помощь понадобилась, он так смеялся, что у него заклинило спину. — Убью! — взбесился опозоренный парень и кинулся на Тео. Но что сможет сделать талантливый парень, что в свои девятнадцать уже на середине становления? Тео покрыл ладонь слоем манны, дабы нейтрализовать к энергию врага, и схватил летящий к его лицу кулак. Демон сжал пальцы и повернул ладонь на 90 градусов, скрутив парню руку, из-за чего тому пришлось развернуться к Тео спиной, после чего последовал пинок и позорище полетело лицом вперед, упав на пол. — Убивать будешь бутерброды, коих тут полно, а лезть с кулаками на обученного солдата — это ж каким надо быть идиотом! — покачав головой, сказал Тео и заметил заплаканную от смеха Вику. Девушка с интересом смотрела на мимолетный поединок. Ей было интересно, как станет сражаться человек, одолевший монстра на стадии развития. Но, к ее сожалению, все закончилось слишком быстро. «А ты силен, молодой человек! Ничего другого от сына короля теней я не ожидал», — хлопая в ладоши, заявил среднего роста мужчина со шрамом наполовину лица. «У него отсутствовал глаз?» Вместо него был кибернетический протез. Второй же глаз выражал силу и волю. Так смотрят лишь бывалые воины, что прошли через множество сражений. «Король теней?» «Ни разу не слышал о таком прозвище отца», — мысленно удивился парень. «Благодарю вас. Я с детства тренируюсь», — ответил парень и слегка поклонился. о — Похоже, ваш соперник еще не сдался, — удивился мужчина и вернулся в толпу, дабы не мешать сражающимся. — Козел! Я еще не проиграл! — воскликнул парень и, покрыв руки пламенем, кинулся на Тео. Демон же улыбнулся и в ответ кинул во врага несколько пирожных. Парень легко заблокировал то, что летело ему в лицо, а остальные проигнорировал. — Только вот... Он не заметил того, что упало ему прямо под ногу, и неудачливый драчун вновь упал и вновь лицом в пол. Но Тео был добр и смягчил падение еще одним пирожным, в которое парень и рухнул лицом. — Ты! — взревел он, и тут же раздался смех. Все лицо парня было в заварном креме и фруктах. Тео же спокойно подошел и посмотрел ему в глаза. «Если хочешь драться, я смогу сломать тебе руку, ногу или даже шею. Поверь, эти руки убивали и отняли не одну жизнь!» Жутко улыбаясь, заявил демон, сжав оба кулака перед лицом парня. Потом, похлопав его по плечу, демон развернулся и направился к Виктории, что с восхищением наблюдала за сценой прости твои пирожные пали смертью храбрых серьезным лицом заявил тео заставляя девушку улыбнуться вань у меня уже нет сил смеяться честное слово пощади мило улыбаясь сказала девушка в армии не щадят в армии берут в плен улыбнулся он а девушка замолкла осознав скрытый смысл его фразы покраснела русские не сдаются Расмеялась девушка, а потом резко замерла и грустно вздохнула. Я не понял, мою дочь кто-то обижает раздался грозный голос и повеяло холодом. Толпа расступилась и показался Лисицын евгений константинович, собственной персоной, что словно орел, следил за своей дочкой все это время. И раз уж он объявился именно сейчас, то девушке пора закругляться и покидать банкет. Вика это прекрасно понимала. — Дочь, неужели твоя Виктория излечилась? — раздался голос из толпы. — А что, не видно? — Не существует в мире кого-либо прекраснее моей чудесной дочурки, — ответил крупный, словно медведь-мужчина, с белыми волосами и такого же цвета ухоженной бородой. Люди тут же пригляделись к Виктории, из-за чего той стало неприятно, но она, как лицо рода, выпрямилась и вышла к людям. — Лисицына Виктория Евгеньевна, рада познакомиться, — ответила она и слегка поклонилась. Некоторые впервые ее видели, потому с жадностью разглядывали выдающуюся красавицу из известного и древнего рода. Великолепная и элегантная фигура, красивые длинные волосы, что подобно водопаду, стекали до середины спины, но было и два ручейка волос спереди. Виктория казалась хрупкой и худенькой, но ее внешности это не вредило, даже наоборот, подчеркивала изящность. Она словно произведение искусства, что от одного неуклюжего движения может разбиться на тысячи частей. Ее формы довольно скромны, но очаровательны. Они идеально гармонировали с фигурой и лицом, что разило наповал. У Виктории очень выразительный взгляд, большие яркие фиолетовые глаза, очаровательная улыбка, тонкие губы и небольшой рот. Все на ее лице было идеальным, отчего многие уставились на девушку, позабыв все рамки приличия. А Вика стояла и улыбалась, хотя ей это и было противно. Она привыкла, но... Простите, но... Виктория только недавно исцелилась от недуга, и она уже устала. — Патриарх, почему бы вам не позволить своей дочери отдохнуть? Заслонив девушку, сказал Тео и посмотрел на беловолосого человека-медведя. — Да, точно, — хлопнув себя по лбу, — сказал патриарх Лисицыных. Звук удара был таким громким, что многие люди пришли в себя. — Прости, доченька, я так хотел тобой похвастаться, что не подумала тебе. Патриарх направился к дочке, а Вика бросила на парня странный взгляд. С одной стороны она была благодарна ему, а с другой — теперь ей придется покинуть банкет. — Евгений Константинович, как закончится война? Я бы хотел воспользоваться вашим приглашением и посетить вас снова, — заговорил парень и посмотрел на девушку. Виктория тут же расцвела, но быстро вернула себе холодную невозмутимость, а патриарх ухмыльнулся. — Двери нашего дома для тебя всегда открыты, — ответил патриарх, подыграв парню. Намек парня на то, что у них, возможно, все серьезно, поможет снизить количество предложений о браке, да и даст патриарху хорошую отмазку для отказов. А в том, что их засыплют предложениями, никто из присутствующих в зале не сомневался. Единственное, что Тео вновь наживет себе врагов. Но демон не боялся этого, он уже решил что Виктория станет его. Чудесный характер, сильная душа, великолепная внешность. Она его попросту покорила. Вскоре лисицыны покинули прием, а Тео продолжил отматывать срок. К нему больше никто не приставал. Так опозориться, как последний юноша, никто не хотел. А вот Олег... Ему пришлось выслушать немало язвительных, а порой и гневных высказываний, из-за чего парень весь покраснел от злости, продолжая в уме проклинать брата. Проклятие безумия подпитывалось его злостью и становилось сильнее, плотно вгрызаясь в разум и душу парня. Тео, конечно, предполагал, что Олег может, точнее, совершит глупость, но если тот попытается открыто его убить, у демона будет официальный повод отомстить и уничтожить патриарха, заняв его место. «Пи — Пи-пи, — пропищал Цезарь. — Да, еда здесь действительно вкусная, — ответил парень. Человек и зверь ели из одной тарелки, блуждая меж столов. Еды было море, и вся она оказалась великолепна. Можно сказать, достойная императора. Напитки тоже были чудесными. Имелся и алкоголь, но лишь легкий, ибо негоже напиваться на приеме императора. Были и соки с прочими безалкогольными напитками. Тео особенно сильно понравился красный чай, что имел невероятный аромат. «Ох, какая ж прелесть-то!» — раздался женский голос. И Тео повернул голову. Его движение повторил Цезарь. Перед ними стояла красивая девушка в красном платье. Оно было довольно откровенным, с большим разрезом на груди третьего, а может и четвертого размера. Также имелся разрез на бедрах, что демонстрировал длинные подтянутые ноги. По ним было видно, что девушка боец. Но они не были перекачанными, все в меру, дабы не испортить их красоту. — Мое лицо, если что, тут, — рассмеялась девушка, показывая указательным пальцем на свои щеки. Лицо было еще краше, чем фигура. Ярко-красная помада, что привлекала взгляд к сочным губкам, волевые рубиновые глаза, пышные ресницы, аккуратные и гармоничные черты лица а также алые волосы, что собраны в пышную прическу. — Что, дар речи потерял? — хитро улыбаясь спросила она. — Простите, молодая леди, вы слишком обворожительны, — улыбнулся Тео и указал рукой на белку. — Это Цезарь, кей-мутант с атрибутом электричества, родом из тайги. — А ранг? Какой у него ранг? С восхищением в глазах спросила девушка, проигнорировав комплимент. Она постоянно такие слышала. — Он на середине становления. Цезарь еще бельчонок совсем, — ответил парень, на что зверь недовольно посмотрел на хозяина и, фыркнув, демонстративно отвернулся. — Ох, он еще и речь понимает! Какой же он миленький! — А можно, можно погладить? Малящим взглядом, смотря на парня, спросила она. — Что скажешь? — взглянув на зверя, спросил парень. Но тот был обижен на парня, потому ничего не ответил, и просто прыгнул девушке на плечо. — Какой же он хорошенький! А шорска Такая нежная и теплая! — умилялась девушка, тиская и гладя Цезаря. Она и за ушком почесала, и животик... — все то, что никогда не делал черствый хозяин. — Эх, мне уже пора, — грустно сказала девушка и вернула зверя его хозяину. — Цезарь, если мы когда-нибудь увидимся еще, я отдам тебе самые лучшие орешки, что существуют в этом мире, обещаю. Попрощавшись со зверем, девушка стремительно удалилась в направлении группы людей, что покидала прием. «Предатель!» — ухмыльнулся парень и погладил спину и хвост Цезаря. Вскоре отведенный срок прошел, и Тео покинул прием. Однако людей там оставалось еще очень много. Все же такие приемы ценны именно благодаря тому, что смогут собрать глав родов со всей страны в одном месте. Для парня они сейчас были все бесполезны, а если точнее, то, учитывая его статус, контакты с ними могут лишь ему навредить. С сопровождением стражи Тео проводили к выходу из дворца. После чего тот на своем такси, что все это время ждало его на специальной парковке, вернулся в отель. «Так, посмотрим». Парень уселся на кровать и вскрыл конверт, что получил вместе с медалью. — Хо-хо! Пятьдесят миллионов! Перечислятся в течение трех дней. А также, если я создам бизнес или стану главой рода, мой бизнес и род будут платить налогов на 10% меньше. Неплохо! Осталось получить право на основание рода. После изучения награды парень переоделся и занялся магическим кругом, доведя его до 42%. Далее Тео с помощью интернета узнал, где ему можно зарегистрироваться в качестве добровольца в лагерь имперских сил в Египте, и сразу же отправился туда. Олег думал, что подставил Тео но тот узнал, что он может откосить от службы, участвуя в северных играх. Поэтому, независимо от хода войны, он сможет вернуться домой и выступить в играх, а там, глядишь, и война закончится. К тому же, где можно добыть души, как не на войне? Одно плохо. Ему нужно будет во вторник повторно прибыть в имперскую канцелярию для отправки на фронт. Как оказалось, записывают на войну лишь в имперской канцелярии, и он был не один такой умный. Много аристократов хотели отправить своих отпрысков, опробовав себя в военном деле под защитой имперской армии. Потому в канцелярии было многолюдно. — Алло, — ответил парень на телефонный звонок с неизвестного номера. — Это Михаил Валентинович. «Я обо всем договорился. Если желаешь, тебя могут сегодня же отвезти в наш тренировочный лагерь, но на нашем самолете. Место секретное», — раздался голос патриарха Березовых. «Благодарю вас. Рад буду. Куда мне подъехать?» «У твоего отеля будет ждать мой внук, Денис. Ты его узнаешь». — Поверь! — с тревогой в голосе сказал старик. — Понятно. Я сейчас регистрируюсь на военную службу. Как закончу, сразу вернусь в отель. — ответил парень, пожалевший, что истратил всю очищенную манну. — Не помри там! А если добьешься чина, будет еще лучше! — прокомментировал старик. Вскоре. Наступила очередь Тео, и разговор с патриархом пришлось завершить. Но перед этим они успели обсудить одно прибыльное дело. Один близкий к роду человек сильно пострадал от энергии. Случай не менее тяжелый, чем с Лизой. Платят 10 миллионов. Половина Тео, половина Березовым за посредничество и прикрытие. Со стороны может показаться, что это грабеж. Но парень был бы с этим не согласен. Михаил Валентинович берет на себя немалую роль и ответственность. Все же в их интересах, чтобы о способностях Тео никто не узнал. Потому все провернут максимально скрытно и безопасно. Лишь из-за благосклонности к избраннику Лизы патриарх пошел на такие уступки. А ведь мог и 80% потребовать. Вскоре... Тео направился к своему отелю, а, прибыв на место, обнаружил высокую и мощную машину, стоящую напротив входа. Парень сразу узнал творение автомобильных заводов «Березовых». Крупный внедорожник, что словно броневик. Такой-то уж точно сможет выдержать многотонных пассажиров. «Волков Иван, я полагаю...» Спросил вышедший из машины крупный и подтянутый парень лет 20. Он был в черных одеждах и солнцезащитных очках. Тео сразу приметил его синие волосы, как и то, что разговор будет непростой. — Я? А вы кем будете? — Березов Денис. — Вот пришел посмотреть на того, кто охмурил мою любимую сестру. Сняв очки, сказал парень и впился гневным взглядом в Тео. — Я, конечно, понимаю, что ты спас ее трижды. Нет, все же дважды. Во второй раз за тебя поработал наемник. Потому не считается. А хочу я убедиться, что ты достоин Лизы. — Вы хотите устроить дуэль перед отелем? — спросил демон. — Нет. Что ты? — удивленно приподнял бровь парень. — Это было бы глупостью. — Тут столько камер! — тихо пробормотал он и сделал серьезное выражение лица. — Мы с братьями посовещались и решили, что, дабы заслужить нашу благосклонность, ты должен показать себя в войне. Мы знаем, что ты записался в ясли. Так вот, если ты сможешь показать себя и добиться, скажем, звания младшего сержанта, то мы примем тебя. — Меньше, чем за месяц? — удивился Тео. — Все же в середине января начнутся отборочные на северные игры. — Ну а кто говорил, что будет легко? — усмехнулся Березов. — А, и еще. Березов взял телефон и куда-то позвонил. Разговор длился недолго. Однако парень остался крайне доволен. Мерзкая ухмылка была тому доказательством. «Ты будешь под командованием чокнутой птицы. Считай это дополнительным испытанием». На... Парень вдруг замолк, а потом расплылся в самодовольной улыбке. «На силу духа», — заявил он. Тео не нашел, что ответить. То, что он будет под командованием человека, которого называют чокнутой птицей, было той еще подставой. Нормальных так не назовут. По безумному Владу можно судить. Собирайся, я буду сопровождать тебя, да... Парень замолк и посмотрел по сторонам. Сам понимаешь, куда...